Глава вторая. Разглядывая стены Академии магии и прикладного чародейства, я поняла, почему Каролина Шарп выбрала её в качестве укрытия. Даже такая как я ощущала мощные магические волны, исходящие от стен. Ничего и думать взломать. В остальном академия как академия, ни ощетинившихся башен, ни сплошного высокого забора. Всё по-домашнему. Яркое солнце освещало ряд однотипных кирпичных корпусов с нарядными черепичными крышами. Играл в строях фонтан на небольшой площади неподалёку от ворот. От них вела широкая аллея к главному зданию, немного отличавшемуся от прочих. Во-первых, у него имелось две башенки с флагштоками, во-вторых, оно было выше в 5 этажей. Больше бы пока не рассмотреть, далеко. Прижавшись носом к ограде, я изучала парк, больше подходивший для королевской резиденции. Ровные ряды клумб, постриженные в форме геометрических фигур деревца. Как только студенты не испортили всю эту красоту. Скорее всего, передо мной парадная, репрезентативная часть парка, а за корпусами, укрытый от посторонних глаз, раскинулись огороды с ведьмовскими травами и учебные полигоны. Там деревья тоже пострижены, только не садовником, а заклинанием не умелых студентов. Я обернулась к терпеливо дожидавшимся меня извозчику и велела отвезти багаж в лучшую гостиницу. Хватит, надоело мыкаться в втором классе. Вора пожить первым. Дала ему денег, чтобы снял номер, а сама решительно направилась к воротам. Сегодня они открыты, продолжается набор в академию. Того, что вещи пропадут, я не боялась. Записала номер возницы. А уж за ту сумму, которую ему дала, можно подсуетиться, поработать личным слугой. Тратить время на общение с работниками гостиницы не хотелось, лучше сразу уладить дела. На подъезд к Брайту я переоделась в один из парадных костюмов, требовавших шляпки, и теперь походила на респектабельную даму. Встречают по одежке, а мне нужно сразить администрацию академии на повал, чтобы не задавали лишних вопросов. Ложьей Люся подправила черты лица, сделав чуточку моложе, чем я есть. В сумочке лежал проспект с рекламой академии. Из него я подчеркнула сведения о факультетах и наметила несколько, где могла приложить свои силы. К сожалению, о руководстве в буклете ничего не сообщалось, только фамилия ректора. Ничего, разберусь на месте. Под ботинками шуршал мелкий гравий. Подобрав подол юбки, я не спеша обошла фонтан и направилась к главному корпусу. Меня обгоняли студенты с видавшими виды чемоданами. Пару раз пришлось посторониться, чтобы пропустить самодвижущуюся повозку. Попадались и запоздавшие абитуриенты. Их я определяла сразу по растерянному взгляду и неуверенной походке. Некоторые и вовсе явились с матерями, будто их присутствие увеличит шансы на поступление. Ага, преподаватели тоже возвратились из отпусков. Вот тот мужчина, разговорившийся с привратником, явно не посторонний. Я равнодушно мознула по нему взглядом и поправив вуаль, устроилась дальше, мысленно набрасывая схему академии. В ней разобралась быстро, благо во всём царил порядок. Спальные корпуса слева, учебные справа и впереди. Если верить поклету, в Академии магии прикладного чародейства обучалось без малого тысячи людей и лиц разных рас, подтвердивших благонадёжность. Много, поэтому и территория большая. Главный корпус встретил стал повторением в холле. Тут вывешивали списки поступивших. Крики радости перемежались со слезами, а проталкивавшие детей к дверям приёмной комиссии мамаши давали последние наставления отпрыскам. "Вам сюда", лениво подолголос вехрастый долговязый юноша неохотно отвлёквшись от беседы с веснушчатой девушкой в забавных полосатых чулках и розовом платье. Первый стол. Посмотрела, куда он указывал, и покачала головой приемная комиссия. Спасибо за комплимент, но даже с иллюзией я не тяну на юную прелестницу. Где ректорат? Раз вызвался помочь, пусть помогает. Апелляции подаются там же, в приемной комиссии. Не глядя, ответил будущий маг. Владелица розового платья волновала его больше некой брюнетки, но он еще не подозревал, какой настырный я могу быть. Молодой человек, у вас Какой бал по магии сочности? Юноша удивлённо уставился на меня. Полагаю, Ньют, раз вы не в состоянии отличить абитуриентку от дипломированного специалиста, проводите меня в ректорат. Уверена, ваша подруга сможет продержаться в одиночку, её не затопчут. Визнущетая девушка вспыхнула и торопливо налепила на грудь значок с надписью: "Проблемы спроси у меня". Угадала, она тоже дежурная. Их выбирали среди студентов старших курсов и отряжали помогать приёмной комиссии в горяченькие деньки конца лета. Только парочка с обязанностями явно не справлялась, разболтала в холле, а не заполняла анкеты. На месте председателя комиссии сделала бы замечание. Ректорат и кабинеты руководящего состава занимали третий этаж. Сюда не доносился шум из холла. Стояла чуть ли не первозданная тишина. Маги, да и только много зелени, словно в оранжерее, птицы в клетках. Ректор заботился о своём психическом здоровье. Его секретаряя застала за поливом герани. Женщина любувно курлыкала над каждым кустиком, всетовала, если какой-то лист пожелтел. "Простите", <как> покашляла в кулак. "Не подскажете, к кому обратиться по поводу работы?" Секретарша обернулась и поправила сполшие с носа очки. Она оказалась миловидной женщиной средних лет в строгом белом платье и в чёрный горох. Судя по всему, полукровка. У людей не бывает волос отливающихся синевой. Не бойтесь, женщина широко улыбнулась, показав острые зубки. Я совершенно безобидна. Заметила мой интерес к волосам. Я и не боюсь, пожала плечами. Просто гадала, в какой расе вас отнести. Извините, невежливо, конечно, Вам простительно, вы не местная. Секретарь проявила сущую работником её профессии проницательность. В срединных землях немало полукровок и квартиронов. А насчёт работы к проректору. Кабинет господина Ллойда чуть дальше, слева по коридору. Только предупредила она: штат укомплектован, вряд ли найдётся место. Зато иллюзия хорошая, Эштон оценит. Спасибо. Смутилась я и сделала пару выводов. Секретарша не так глупа, как ожидаешь от работника её профессии. То ли сама мамок, то ли унаследовала от родителей особое зрение. И она в приятельских отношениях с проректором, если называет его по имени. Сомневаясь, будто Эштон это кто-то ещё. Раз так, с женщиной лучше не ссориться. Заодно так узнать нужно информацию легче. Чтобы попасть в кабинет у проректора, пришлось миновать приёмную. Заглянула внутрь сквозь открытую дверь. Тоже буйство флоры. На табличке действительно значилось: Эштон Лойд, проректор. Подумав, снят ли иллюзию, не стала и постучалась. Ладно, спокойно. Вряд ли моё агентство столь знаменито, что возникнут сомнения. А если вдруг проверят совру. Будто решила кардинально поменять сферу деятельности. Это не преступление. Не могут они узнать о Пинкубе. Даже Герда не в курсе, зачем явился красавчик. "Входите", послышалось отрывистое с той стороны. Я нажала на дверную ручку и угнулась в прохладу кабинета. От него веяло солидностью и консерватизмом. Массивная дверь, стол весом с драконом, многочисленные кубки наград и старомодные двойные шторы с ламбрекеном. Хозяин кабинета спиной ко мне поправлял грамоты на стене. Солидный мужчина под стать обстановке. Опять молоко скисло. Надоело уже. Всё в той же позе пробурчал он. Ведьмам в изыскание и пусть возвратят всё как было. Совсем распоясались без наставницы. Простите, но я не по поводу молока. Мужчина вздрогнул и резко обернулся. Как и предположила по фигуре, он оказался человеком. С облегчением выдохнула. Я предпочитала вести дела с себе подобными. Простите. Извинился господин Лойд и опустился в обтянутое кожей массивное кресло. Я принял вас за, прочим, неважно. Чем могу? Хочу устроиться на работу. Вот мои документы и рекомендации. Смело шагнула к столу и положила папку поверх сегодняшней газеты, попутно, рассмотрев грамоты за спиной проректора. Хм. Академия Лучшая Магическая Высшее Учебное Заведение Срединых Земель, победитель Всеишитских студенческих игр, заняла первое место на конкурсе некромантов и прочее и прочее. Проректор скептически хмыкнул и не взглянув на бумаги, отказал. Штат укомплектован. Ну уж нет. Я не для того тряслась 5 дней в поезде, чтобы сдаться. Я согласна пойти ассистентом или младшим преподавателем, на большое жалование не претендую. Да неужели? Мужчина явно издевался. А что ты? На оклад ассистента новую шляпку не купишь. А вы, вижу, модница. Ах, это, отмахнулась я, придерживая с плана. Остатки былой роскоши. Скоро придётся продать, чтобы заплатить за квартиру. Понимаете, вы мой последний шанс. Я из хорошей семьи, не могу пойти во служение. Не забывая разыгрывать смущение и вовремя замолкать, изложила заготовленную заранее скорбную повесть о брошенной мужем без средств жене. Заодно объяснила наличие шикарного ряда и странное желание всеми правдами и неправдами остаться в академии. «Иллюзию тоже в долг наложили», – съязвил проректор. «Снимите уж, барышня! Тут не дураки собрались, никого не обманете, зато мнение о себе попортите. Сразу задумаешься, с благими лицелями пожаловали?» Нехотя избавилась от любовно наложенного заклинания и попыталась сгладить свой промах. Я думала, юным легче найти работу. Сами знаете, а предупреждениях. Вздор, фыркнул господин Лой. Тут не внешность оценивают, а способности. Но повторяю, мне очень жаль. Вакансий нет. Без места я никуда не уйду. В доказательство своих слов угнездилась на стуле для посетителей и сложила руки на груди. «Выносите, если хотите. Только предупреждаю. Буду кусаться». «Кусаться?» приподнял брови Эштон. «Показать?» Я с энтузиазмом подалась вперед. «Лучше не надо». Испугавшись, отшатнулся проектор и открыл таки пап. Довольно улыбнувшись, терпеливо ждала, покачивая ногой. Иногда главное – напористость. Для достижения цели все средства хороши. Моё образование господина Ллойда устроило, отсутствие педагогического опыта, наоборот, огорчило. Только мне очень жаль, действительно жаль. Развёл руками проректор. Только мест нет. Рад бы помочь, но даже острые зубы не выручат. Приуныла. Плохо. Иного способа попасть в академию нет. Неужели провал? Первый за время моей короткой карьеры. Ну, разве он не надолго задумался и просиял. Конечно, осталось одно местечко, как раз младший преподаватель. Вам повезло. Предыдущий специалист уволился в конце года. Согласны? Да, не раздумывая ответила я. Такой шанс, всё-таки меня любит удача. Вы справитесь, я в вас верю. Водушевлённо заверил проректор и открыл второй ящик стола. Начал рыться в бумагах. Сейчас найду должностную инструкцию и форму типового контракта. Мне бы тогда насторожиться. Но я думала только о 10.000 гонорара. Право слово, вряд ли младшим преподавателям доверяют сложную работу. Мне с ассистентом же некроманта поступала. Хотя и там бы принаровилась, главное перебороть отвращение к трупам. Вот, заступайте наставницы юных ведьм. Реальность обухом ударила по голове. Ведьма я попробовала отказаться, но господин Лойд ничего не желал слушать, не иначе мстил за угрозу покусать. Он заливался соловьём, описывая, какая чудесная должность мне досталась. И быстро, поставив подпись внизу контракта, толкнул его мне. "Давайте, госпожа Флин, завершим формальности". А трину в сомнении я подписала. В конце концов, подумаешь, ведьма. Не посудомойкой же справлюсь. Кое что передалось от бабули, остальное я вспомню сама подготовкой. В пансионе благородных магес давали всестороннее образование, в том числе и по ведовству. Я тут на месяц, не больше. Нечем переживать. Сессию уже другая наставница примет. Вот так. Я стала младшим преподавателем факультета практической магии. Это дарило много возможностей, в частности, допуск к спискам учащихся. Устроюсь и от ещё Каролину. Проректор с облегчением отправил меня знакомиться с непосредственным руководителем. По его словам, декан уже вернулся из отпуска, должен быть на рабочем месте. Господин Одравин всё покажет и расскажет. До свидания, госпожа Флин. И меня невежливо вытолкнули вон. Я хмыкнула, поправив вуалетку и отправилась на поиски таинственного декана. Чтобы не плутать по академии, прибегла к помощи всё того же секретаря. Её звали Адора, и она любезно согласилась проводить до нужного факультета. Академия действительно оказалась огромной, даже не так, огромной После пансиона благородных магес целый город. Адора пыталась объяснить, что где находится. Я слушала впол уха, запоминая ориентиры. Мне ведь после знакомства с деканом обратно в главный корпус улаживать формальности: комнату жалования и прочее в канцелярии. Затем в гостиницу, немного отдохнуть и перевести вещи. Неприметное кирпичное здание, увитое плющом и паслён в кадках у входа. Присмотревшись, убедилась, действительно паслён. По Под окнами его все омело. Справа и слева от крыльца странные приспособления, напоминавшие стойки для зонтов. Потом сообразила: сюда, видимо, ставили мётлы. Снова закралось сомнение: может, я поторопилась? Следовало дожать проректора и получить место на другом факультете. Пусть бабушку у меня и видно. Я никогда не видела её коллег и понятия не имею, как обращаться с метлой. Хороша наставница. Не переживайте. Адора чутко улавливала эмоции собеседника. Вы справитесь, а господин Одравин хороший начальник. Строг иногда, не сдержан на язык, но всегда поможет. Угу. И личным примером покажет, как оседлать метлу. Интересно, он ведьмак или просто маг общего профиля? Заславшись на дела, секретарь ректора оставила меня перед дверью с названием факультета и попросила в случае успешного собеседования зайти в ректорат. Какого собеседования? насторожилась я. Контракт подписан. По уставу декан вправе наложить вето на кандидатуру. Замечательно. Просто прекрасно. Ладно, обояю. Нацепив на лицо приветливую улыбку, толкнула дверь. За ней оказался очередной холл, только со стендами с расписанием и теми самыми метёлками, которые очевидно запрещало сбрать в классе. Им отвели нечто вроде загунчика, каждый снабжён обёркой с именем. Забавно, подошла ближе и осторожно коснулась первого попавшегося черенка. Вопреки опасениям, меня не ударила молнии. Обычное дерево, чуть шершавое. Метла принадлежала некой Ади Б. Я фыркнула, представив себя верхом на помеле. Юбка покороче чулки с бантиками, астраханно широкая шляпа и массовый подъёж мужского населения Брайта обеспечен. Ладно, шутки в сторону. Пора к декану, а то уйдёт куда-нибудь, лови его потом. Кабинет отоскала быстро по звуку. Кто-то слёзно просил господина Адравина не выгонять за очередную шалость. Судя по молчанию декана, он оказался непреклонен. Вскоре мне на встречу сбежала по лестнице заплаканная девушка. Да, не лучшее время для знакомства, но какое есть. На факультете практической магии обучались не только ведьмы, но и бытовики, и, как ни странно, иллюзорники. Профессии не самые почётные, зато нужные. Редко какая фирма обходилась без их услуг. Едва не столкнувшись со мной девушка, вряд ли ведьма. Я бы поставила на иллюзорницу. Подходящие тонкие кисти, Выждав немного, я поднялась на площадку и немного поплутав, отыскала кабинет декана. Здравствуйте. Меня зовут Бодра начала с порога, я осеклась, сообразив, к кому попала. Вампир из поезда. Сейчас он выглядел иначе, солиднее, представительнее. Длинные пряди сзади собраны в низкий хвост, позволяет оценить мастерство парикмахера, который не просто выстриг виски, но и выбрил на них молнии. Судя по широкой ухмылке, декан тоже помнил женщину из вагона третьего класса. И мне предстояло пройти все круги за стенков нижнего мира. «Что же вы? Проходите, присаживайтесь!» Его улыбка побуждала совершить самоубийство. «Ничего, я попозже зайду». Попыталась ретироваться в коридор, но владелец кабинета не позволил. Щелкнул замок, отрезая пути к отступлению. «Это не честно!» – возмутилась я. «Вы нарушаете мои права! По уложению королевства Эшит подобное карается тюремным заключением или крупным штрафом!» «А я подданный Лавида!» – продолжал издеваться вампир. «Зато я Эшита!» «Очень приятно!» – декан приложил руку к груди и представился. Глен Адравин. А вас мне уже доложили. Изображать пустое место бесполезно. Очень неприятно. Куда сесть? Во мне проснулась стерва. Сюда, пожалуй. Гленн указал на стул подле себя. Но вдруг вам моё кресло больше нравится? Так и быть, уступлю даме. Улягусь в гроб. Как думаете, сосновый подойдёт или не солидно? Он припоминал давнюю перепалку, когда я в сердцах посоветовала вампиру уединиться в гробу. Промолчав, пересекла кабинет и уселась на стул. В отличие от проректора, декан придерживался более экстравагантного стиля, хотя ни склянок с кровью, ни алых занавесок я не увидела. Даже классического черного плаща не оказалось. Вместо этого много синего, белого и светло-коричневого. Вроде обстановка казенная, все необходимые атрибуты в наличии, шкафы, массивный стол, ряд стульев у стены, расписание, занятия на стене, сейф. Но чувствуется, хозяин принес в кабинет нечто свое. Значит, вампир на службе не первый год. Что он здесь забыл? Я бы выбрала более солидный факультет, сомневаясь, будто у Глэна проблемы с магией. Сообщили обо мне, значит. А как? Ответ нашелся на столе декана, старомодный шар предсказателя. Не думала, что по нему можно наладить связь не только с тонким миром. Да вы не бойтесь. Я не злопамятный, всего лишь ничего не забываю. Вампир сопроводил слова очередной улыбкой, влезнув характерными клыками. Брр, на вид острые. Если верить учебникам, способны прокусить железо. Чайку хотите? С мухоморчиками. Мрачно буркнула я. Можно и без них. Милостиво разрешил Глен. Хотя вам, как будущей ведьме, не солидно. Как и вам с мётлами возиться? Он вызвал непреодолимое желание хамить. Может, всё-таки найдёте групп? Так и будь займусь тяжким физическим трудом, всё лучше морального. Реакция вампира удивила. Нечтобо оскорбиться, выставить с позором. Он задумчиво подпёр ладонью под вородок и потянул. Да, определённо ведьма. Что, простите? Часто заморгала я. Никак не могла понять, оскорбление это или нет. Вы идеально подходите. Я одобряю. Поле деятельности сегодня посмотрим или? Он приподнял брови, ожидающе уставившись на меня. А я? Я поняла, что влипла. Причём настолько, что деньги Инкуба не окупят весёлой жизни, которую устроит Глен. Вампир мог сколько угодно изображать дружелюбие. Фраза про хорошую память произнесена не зря. Учитывая, что он мой начальник, заявление об увольнении хотелось подать прямо сейчас. Не вижу радости, издевался кровосос. Ах, да! он ударил себя ладонью по лбу. Тут ведь настоящих мужчин нет. Никто даме ручку не подаёт. Так на то и академия, а не пансион благородных магес. Я сверкнула глазами едва не зашипев аж пареной кошкой. Откуда? Тихо. Спокойная Эльмира. Он провоцирует. Проректор несомненно упомянул о моём образовании. Вот теперь вампир и изгаляется. Ничего страшного. Временно стану мужчиной. И да, я хочу посмотреть всё сегодня, господин Одравин. Вот так, по-деловому. Он клиент и только капризный клиент с иномирными замашками. «Как угодно!» – вампир склонил голову на бок. «Только заранее предупреждаю, чтобы не случилось беды. Оскорбления по расовому признаку запрещены. Ректор сам дракон узнает, мигом уволит по статье, а вам ведь деньги нужны?» «Мне нужно кое-что другое, но тебе не следует об этом знать». «И давайте сразу проясним». Глен совершенно невежливо пересел на стул, закинув ногу на ногу, и с лёгким прищуром посматривая на меня свысока: Я умею делать некромантские заготовки на зиму, хоть в гробах, хоть без у них, и не люблю, когда меня пытаются употребить вместо овоща. Какие овощи, господин Отрафин? Театрально всплеснула я руками. Какие заготовки? Тункзели из толчёных костей. Наглеете и врёте. Смотрите. Пригрозил вампир и спрыгнул со стола рядом со мной, чуть ли не коснувшись. Не разрешу называть клэном. А чем это грозит? насторожилась я, сомневаясь, будто речь о попытке завести тесное знакомство. Видите ли, дикан остановился против меня, опёршись рукой о стол. Тёмные умоты глаз заставили потупиться. Тут он переиграл по всем фронтам. У нас принято «Обращаться к коллегам по имени, пусть и на вы, я бы тоже вам предложил, но...» Глэм вздохнул. «Право придется зарабатывать, пока я для вас господин Декан или господин Адравин». И... он практически мурлыкал, упиваясь минутной властью. «Не думайте, будто я ничего не понимаю в ведовстве». «А, так вас из клана выгнали!» Наконец-то я поняла, что Декан делал на столь странном для кровососа факультете. М-м, господин Одравин до конца семестра с обязательной аттестацией лично проведу. А то улыбки Глена стала не по себе. Нет, чтобы смолчать. Вот зачем опять его дразню? Всё потому, что бесит с первой минуты в поезде. А ещё боюсь, от того и огрызаюсь. Хотите ещё потренироваться? Как ни в чём не бывало, продолжил декан. Глядишь, до многоуважаемого господина договоримся. А то и до полного титулования. Якобы выгнавший клан от меня не отказывается. А родовое имя труднопроизносимое. Хотите попробовать? Нет. И простите, пожалуйста, я очень нервничаю. Вот так. Нужно было сразу повиниться и закончить балаган. Глен. Протянул он руку. Эльмир. Эльмир. Чуть стушевавшись, обменялись с ним рукопожатиями. Оно выдалось крепким, а ладонь вампиру оказалась сверху. Не возражала. Он начальник. А пальцы опять характерные, гладкие, длинные, человеческие, бледные и с идеальным бесцветным маникюром. И почти на каждом по колечку. На безмянном левой руки его все два. Что же скрывает, господин Декан? Может, я училась в пансионе, но иллюзорный амулет узнаю тоненькое витое колечко, которое традиционно прячет под массивным перстнем. Сейчас оно не активировано, а в рабочем состоянии способно менять ауру владельца. Интересны мои руки? Я вздрогнула и подняла голову, чтобы встретиться с проницательным взглядом вампира. Он почти дословно повторил фразу, неделю назад произнесённую Нкубом. Совпадение или да ну бред, откуда Глену знать? Разумеется, не поддалась на провокации, если таковая и имелась. У нас живут только люди, другие расы и редкость прежде. В срединых землях всякой твари навалом. Добродушно рассмеялся декан, разом успокоившись. Выходит, его волновал именно амулет, ни о каком лорде Лукасе он не слышал. От чего вы сошли с поезда раньше? Вспомнилось к слову. Если мы оба ехали в брать, зачем глену глухой полустана? От любопытства кошка сдохла. Дела у меня, Эльмира. Излишне резко ответил декан и потянул к выходу. Идёмте. Занятия ещё не начались, не все студенты подтянулись. Самое время осмотреть будущий фронт работ. Только он наморщил нос. Форму одежды смените. Не оценят. Эм, а что носят ведьмы? Вопрос глупый, но бабушка к моменту моего рождения умерла, живого примера перед глазами не имела. Глен тяжко вздохнул и возвёл очи горе. Чувствую, недолго проработаете. И срок он собственно и не собиралась. Хотя бы на мить летаете? С надеждой поинтересовался декан. Промолчал, понимая, что мой ответ его не устроит и клыкастый составит записку о служебном несоответствии, а этого допустить нельзя. У меня задание Глен остановился и нахмурился. Взгляд упал на переговорный шар. Я научусь быстро, выпалила, вцепившись в его руку как клешнями. Я способная, честно. Никогда не чувствовала себя такой идиоткой, словно тринадцатилетняя девочка, обещающая больше не баловаться с огненным духом. А остальное-то хоть умеете? Прищурился вампир. Или диплом липовый? Иллюзия бытовой чар, теория плетения заклинаний. С энтузиазмом перечислила варианты проверки. Не надо, отмахнулся декан. Верю. И мы отправились осматривать будущие владения. Боевое настроение постепенно улетучивалось. Я начинала понимать, куда ввязалась и чему так радовался проректор. Ни одна, повторяю, ни одна наставница не продержалась с ветмочками больше пары месяцев. Их удавалось усмирить только декану. Неудивительно. Я бы тоже притихла, если бы на меня рыкнуло клыкастое существо, для верности, с пеленов магической нитью, словно мох у паук, сомневаясь, будто Гленн действовал только словами. Собственно, классы. Начальник по очереди распахивал двери, иногда магией, а иногда просто пинком, не удосуживаясь пользоваться ручками. Всё стандартно. Кафедра, скамьи. А тут лаборатория. Мне показали помещение, напоминавшее поле боя. Эм, я уставилась в дыру в потолке. А это нормально? И закопченные стены тоже? Хотя бы подоконники целы, а то бы решила, тут случилась неконтролируемая утечка магии. Доска грязная, мел отсутствует. Тут вообще убирают? На преподавательском столе мумия дохлой мыши. На хвосте любовно завязан розовый бантик. Прощальный подарок бывшей настояницы. Любили ее девчонки. В душе не чайли, только я грозунов не боюсь. А! Отмахнулся декан. До начала учебного года отремонтируем. Плотник придёт завтра. Если хотите, можете помочь. Как? Молоток подержать? С трудом представляла, какой прок от женщины, ни дня не работавшей руками. Стены покрасить вместе с коллегами. Показалось или вампир не думал шутить? А нет, «Издевается?» «Знаете ли, сближает?» «Помогает наладить контакты?» «А вы тоже красить будете?» Приширилась я. Несмотря на запущенный вид, лаборатория заинтересовала. Прошлась между рядами портативных и нагревательных установок с облегчением констатировала. «Ни специальных поленьев, ни огненных духов в них нет. Буду строго контролировать использование». Надо поговорить с младшим персоналом, чтобы не давали юным ведьмам без спросу. Уныло покачивались на цепочках котлой. Часть больше напоминали кастрюли, один и вовсе сковородку. Так его сплющило. Зато вид из окна красивый, на тот самый учебный огород. Ровненько, зелено, тишь да гладь. Стоишь, медитируешь, пока подопечные разносят класс. Я чихнула, отведя от лица пучок лаванды. По-моему, сколько мне вешай, нервы не успокоят. Трав в классе хватало. Они свисали с потолка над каждым учебным местом. Некоторые опознала, некоторые нет. Кое-какие растения превратились в труху. Нужно заменить их на новые. Плутного зелья все равно не сваришь. Еще раз обвела взглядом класс и тяжко вздохнула. Может, бежать пока не поздно. Растургнуть контракт. Скажу, получила неожиданное наследство. Ничего, придумаю, как ещё проникнуть в академию. В конце концов, выходит же Каролина в город. А если нет, у неё наверняка есть подружки. Сумею их обоять и доберусь до беглой невесты. Тоже хотите наладить контакт? А? Обернулась дикану, не сразу сообразив, о чём он. Увлеклась собственными мыслями, потеряла нить разговора. Б. Передразнил декан. Вас волновало, Собираюсь ли я тоже красить стены? Что значит тоже? Наpreглась я, и, сообразив, к чему клонит собеседник в отношении контактов, предупредила: У меня жених. Сказала и сообразила, что по легенде неутешённая брошенная жена вот ведь вампир. Похоже, проректор успел доложить историю моей жизни раз. Глен удивлённо приподнял брови. Быстро же Вы с ним в поезде познакомились. Если в том вагоне, то не советую. Одни бедные провинциалы. По спине пробежал холодок. Он наверняка помнил, на какой станции я села. Вроде мелочь, но неплохо бы проверить, не ради ли Каролины Шарп вампир так старается. Клыкастый он кубов не жалуют. Видимо, потому что те еду переманивают. Сбежавшая невеста вполне могла обратиться за помощью в конкурирующей расе версия в форме бреда. Но почему кровосос ко мне привязался? Проходу не даёт. Не любовь же у него. В любом случае лучше отвадить, иначе вместо денег получу двойную головную боль. Смертельную, я бы сказала. Демоны понимали договоры по-своему, а обычно скрепляли их кровью и им стили соответственно. По расслабьтесь, улыбнулся декан. Не люблю излишне самоуверенных женщин, только и всего. «Я не собираюсь вас соблазнять. Мифический жених не потребуется». «И да, я тоже крашу стены. Не первый год. Потому что ведьмы на то и ведьмы, что сладу с ними нет». «Ну как?» – с надеждой спросил он. «Уволитесь?» «Не дождетесь!» Я мысленно сложила фигуру из трех пальцев. «Что дальше? Тренировочное поле? План занятий?» «А вот его составите вы». С приторной улыбкой порадовал вампир. «Жду на утверждение до следующего понедельника. Методички есть в библиотеке, пропуск выпишу. Может, какие-то наработки остались после последней штатной ведьмы? Пользуйтесь!» «Пожала плечами. Война, значит. Так я выиграю». «Продержаться пару недель несложно, а дальше пусть ищет другую ведьму». «Мне нужен новый инвентарь», — ткнула в испорченный котел. «Служебную записку предоставлю». Декан промолчал. А что тут скажешь, правда ведь? Вдошивлённая первой победой, я продиктовала ряд других изменений, которые сделали бы лабораторию лучше. Декан вроде бы соглашался, раз не спорил, но кто знает, что на уме у вампира. Показав фронт работ, он откланялся, сославшись на дела. Я особо не возражала, благо общество вампира порядком нервировало. Напоследок спросила про таинственную форму одежды, которой он настойчиво пугал. До «Да так отмахнулся Глен. Просто ведьмы предпочитают полосатые гетры и короткие юбки. Традиция такая. Так, во сколько завтра класс красить? Разрушил я чужии сексуальные фантазии. Наряжаться как девица из квартала увеселений? Ну-ну. Может, восемнадцатилетним девчонкам нравится и поташ, и мужской свист. А я женщина взрослая, преподаватель, давно вышла из возраста юбочек едва прикрывающих пятую точку. К 10:00 приходите, за вход вы доски стикосынки, заодно познакомьтесь. И да, всё же переоденьтесь, а то запачкаете шляпку. Подойдут любые тёмные брюки и рубашка. До встречи, госпожа Флин. И он направился к себе. Я пристально наблюдала за походкой декана и восхищалась. В отличие от инкуба, Глен хорошо маскировал суть. Движения вампиров обычно плавные, чуть замедленные. Тут ничего подобного. Стоп. Комната. А как же общежитие? крикнула удаляющаяся ликанская спина. Увлеклась расовыми изысканиями, и едва не забыла самое главное. Пусть вещи в гостинице, там бы и номера охотно предоставили за такие-то деньги. Но лучше не испытывать терпения заказчика, заодно не вызывать подозрений у коллег. Брошенной женщине без средств не спят на роскошных перинах. Сами договоритесь. Глен остановился, но не обернулся. Я скажу коменданту. Хотя бы подскажите, в какой стране искать? Ну хам, невежливо так беседовать с людьми. К секретарю моему обратитесь. Лаура где-то бегает, в архиве, наверное. Все подобные вопросы через нее, Эльмира. Он так и назвал по имени. Явно, чтобы вывести из себя. Но я улыбнулась. Пусть вампир не видел. Почувствуй И маленькая шпилька налаживания отношений. Спасибо, Глен. Судя по тому, как стремительно удалился дикан, фамильярности ему не понравилось. А я что? Я ничего. Он сам разрешил.